Барри знал, что возвращение домой станет непростым испытанием. Молодой отец Люк был прав в одном. Балиана сильно изменилась. Она, по сути своей, осталась очень узнаваемой. Но то, насколько живо ему вспоминалось прошлое, стало сюрпризом. Он этого не ожидал. В Туркане он жил только настоящим. На другое времени не оставалось. Жить там приходилось не просто одним днем а порой одним часом или даже минутой. Теперь, вернувшись домой, где ему почти нечем заняться и ощущая себя ужасно постаревшим, Барри обескуражен наплывом воспоминаний. Он помнит, что у озера стоял еще один маленький коттедж, куда меньше, чем этот, и в нем старая тетушка растила его и Джерри. Она и одна едва сводила концы с концами, И совсем не ожидала, что ей придется заботиться о двух сиротах. У них мало что было, но всегда находились торф для очага, куры не сушки и овощи, которые они сами выращивали. И соседи всегда были добры к ним. Люди старались держаться вместе. А Барри ничего не стоило каждый день ранним утром в темноте ходить по пять миль в церковь, хотя если повезет, его мог подвести кто-то из пожилых соседей. Потом они обязательно подробно объясняли, почему именно не смогут попасть на месу, хотя буквально проходили мимо двери дома Господня, как будто Баре, у которого была еще и вторая собственная религия, не вмешиваться, это заботило. Но люди говорили, что в баре всегда было что-то потустороннее, и никто ни капельки не удивился, когда он решил стать священником. Теперь, спустя больше сорока лет миссионерского служения, Барри знал почти все слабости человеческой натуры, и ничто из них его не шокировало. В свое время он все это уже видел или слышал. На самом деле, размышлял он, теперь все выходило наоборот. Оказалось, что именно его поведение обескураживает людей. Он знал, например, что очень шокировал группу польских монахинь, путешествующих по кольцу Керри сказав им, что всем сердцем надеется, что папа Франциск сможет встряхнуть всех этих ребят в Ватикане так же сильно, как это сделал его тезка. И желательно до того, как наступит полный крах католической церкви. А еще был борзый щенок Билли Джо Коффи в джинсах, сползающих с его костлявой задницы, единственным занятием которого, видимо, было слоняться по улицам, надвинув на лоб шерстяную шапку и зажав слюнявую сигарету уголком рта. В то время как группа молодых фанаток истово ловила его односложное бормотание. Он попьяне начал выкрикивать ругательство вслед Баре, когда тот возвращался домой после тихого вечера в баре рыбак, и оскорбительные слова повисли в воздухе как едкий дым. Барри остановился как вкопанный, развернулся и медленно пошел обратно к билли Джо, который настороженно смотрел на него. Затем Барри в недвусмысленных выражениях высказал Билли Джо все, что думает о сквернословии, но добавил, что не ожидал большего от слюнявого идиота, неспособного связать и двух слов. Молодежь ошарашенно смотрела на них, прикрывая рты руками, чтобы не ржать. Пока Барри продолжал освежать память Билли Джо, напоминая, что его собственный отец, да и дедушка Джим Кофе, регулярно присутствовали на месте вместе с другими прихожанами, и остались после этого живыми и невредимыми. После этого на несколько секунд воцарилась абсолютная тишина. Не в силах посмотреть Барри в глаза или придумать остроумный ответ, Билли Джо отвернулся и сплюнул на дорогу. В стороне девочки нервно хихикали, подталкивали друг друга, облизывали блестящие губы и поправляли волосы. Барри знал, что ему следовало проигнорировать провокацию, подставить другую щеку, а не реагировать на подначку. Но потом он напомнил себе, что даже Иисус время от времени давал сдачи. Он размышлял, что с возрастом приобрел то, что, как он слышал, называли «радикальной честностью». Честно говоря, в такие моменты даже он сам не мог сказать наверняка, что именно скажет, если откроет рот. Несмотря на искреннее желание помогать приходу и приносить пользу, Барри обнаружил, что хотя все его предложения были любезно выслушаны, ни одно не было принято. Отец Мартин вроде бы соглашался, но носился по округу на своем Volkswagen Polo и решал административные вопросы, в которых, как он заверил, Барри ничем не мог помочь. Тем временем молодой отец Люк с замысловатой стрижкой и системой физических упражнений, служил мессу, руководил группой молящихся и ревностно охранял от Барри исповедальню. Отец Люк чрезвычайно расстроился, когда Барри предложил исповедовать прихожан. Барри задался вопросом, приложили ли к этому руку сильные мира сего. Вполне возможно, что это его начальство прислало твердые инструкции незаметно ограничить его активность — «Видит Бог, не первый раз они вмешиваются в его жизнь». Что ж, он в любом случае сделал то, что должен был. Посетил доктора Майка и теперь ждал результатов анализа крови. Но не нужно было никаких анализов, чтобы подтвердить то, что Барри так знал. И дело вовсе не в здоровье. Просто его время подходило к концу. Он чувствовал, как с каждым вздохом утекает его жизненная энергия, А по ночам во сне ощущал, что пробуждается для потустороннего больше, чем когда-либо прежде. Он подозревал, что Джерри тоже знала, но пока не был готов к разговору с ней. Здесь, в Балиане, происходило что-то еще более важное, и сначала ему нужно было разобраться с этим.